Глава двадцать вторая. Идеальный завтрак. Анфиса. Проснулась. Посмотрела на другой край кровати. Он был смят, но пуст. Это неимоверно радовало. Никто не будет портить настроение. Комнату пронизывали солнечные лучи, радостно возвещая о начале нового дня. Встала и подошла к балкону. Передо мной открылся вид на сад и бассейн. Хотелось прыгать и скакать от восторга. Неужели получилось? Открыла дверь, и в лицо вдохнул свежий воздух вперемешку с ароматом трав. Несмотря на свежесть раннего утра, сделала шаг на улицу и вдохнула полной грудью. Теперь, казалось, я могу перевернуть весь мир. Вчерашней хандры, как не бывало. Что значит не привыкну к этому дому? К хорошему быстро привыкаешь. и Я теперь хозяйка этой огромной усадьбы. По-другому ее назвать язык не поворачивался. Сразу же побежала в комнату Ани, та еще сладко спала. Вернулась к себе и начала новую жизнь, медленно, получая удовольствие от каждой мелочи. Освежающий и бодрящий душ, новая зубная щетка, пушистое белоснежное полотенце, куча баночек с дорогими кремами, гелями, бальзамами и прочей всячиной все меня радовало. В ванне стоял фантастический аромат, и, кажется, я была им пропитана насквозь. Смыв макияж и тонну укладочных средств волос, я приняла более-менее привычный облик. Облачившись в полотенце, принялась штурмовать гардероб. Может, сегодня попытка окажется удачной? Домашней одежды не нашла, только спортивную. легинсы футболка и толстовка «Адидас» очень даже пришлись мне по вкусу. Модные часы, которые следят за биоритмами в организме, тоже оказались кстати. Проблема была опять с обувью. Из кроссовок для пробежки вытащила стельки, но все равно палец сильно упирался. Я словно сестра Золушки, в туфельку влезла, но танцевать не могла. В конце концов надела носки и пошла так. Хотя бы в доме буду комфортно себя чувствовать, а со временем решу проблему. Стрелки часов уже приближались к десяти, и я отправилась на поиски еды. «Доброе утро, Люба!» Женщина обернулась и расплылась в улыбке. «Доброе утро! Вам можно уже накрывать в гостиной?» Я растерялась, осмотрелась. «Здесь было очень даже уютно, а главное, не пусто. Можно я здесь позавтракаю? В вашей компании? А то я одна. Леонид ушел, а Аня еще спит». «Конечно. Вам как всегда. А я не помню, как всегда». Растерянно протянула я, представляя, что же могла есть Ольга на завтрак. Но, пожалуй, да, давайте. Надо же с чего-то начинать возвращаться к прошлой жизни. Ох, деточка, забываю я про память твою. Сидела в ожидании завтрака и рассматривала кухню. В стиле Прованс, цвета слоновой кости, с лавандовыми элементами. Здесь были и удобный стол-островок, и куча всякой техники, два холодильника... Тут же стояла барная стойка, которую я и облюбовала. Было видно и Любу, и телевизор, который на беззвучном режиме транслировал первый канал. Готовить еду на такой кухне – одно удовольствие. Если бы здесь никого не было, я бы обязательно внимательно рассмотрела каждый шкафчик. Может, как-нибудь ночью устрою экскурсионный рейд? Каша из правильной овсянки с сухофруктами, которая не разваривается даже через час, И даже после заманчивания, и, в общем, подозреваю, что и в желудке ее ожидает та же участь. Травяной чай и свежие ягоды, клубника с черникой пришлись по вкусу, но вот остальное... В больнице мне и то еда нравилось больше. Было желание залезть в холодильник и найти там сырок или колбаску, сделать себе кофе с молоком и нормально поесть. Но было жутко неудобно. Справилась с тем, что мне выдали, понимая, что обед еще не скоро и выбирать не приходится. Спасибо, Люба, все было очень вкусно. — Ольга, скажите, на обед вам отдельно приготовить ваше стандартное блюдо? Нет, — Нет-нет, не утруждайте себя, мне как и всем, пока вопрос с питанием меня не сильно волнует. Она кивнула и продолжила свою работу. Выйдя, я натолкнулась на Константина. — Доброе утро, мне как раз нужно с вами поговорить. Это прозвучало словно «Пройдемте в отделение, гражданочка». Немного перехватило дух. Мы вошли в одну из комнат. «Для того, чтобы, так сказать, вам лучше вжиться в роль», начал сразу с дела Константин. «Вот вам телефон, ноутбук и прочие личные вещи». Как завороженная рассматривала предметы, которые достались по наследству. «Было у нас что-то общее, и это что-то оказалось весьма прозаичной вещью, телефоном». Я взяла его в руки, но он не слушался. «Значит, не настолько мы уж и похожи», — с сожалением положила его обратно. «Я не знаю пароль. Может, все-таки новый?» Константин будто только сейчас осознал свою ошибку, немного растерялся. «Мы подумаем». «Хорошо». Забрала ежедневник, записную книжку и поспешила выйти из кабинета. Сразу же наткнулась на Аню. Она запрыгнула на меня и крепко обняла. Мама, ты уже встала? Да, вот опять блуждаю по дому. Пойдем со мной поедим. Составишь мне компанию? Пойдем, конечно. Я так понимаю, дела меня особо нет. Завтрак Аня оказался куда вкуснее. Съела у нее пару сырников и теперь чувствовала себя гораздо лучше. Весь день мы делали все, что взбредет в голову. Играли, плавали в бассейне, смотрели семейные видео до умопомрачения, а в перерывах мультики. К вечеру устали до чертиков, но были жутко довольны. Леонид дома так и не появился. Несколько раз звонил Ане, но когда она предлагала поговорить со мной, то всегда отказывался и отвечал. «Вечером увидимся». Ложила девочку, в этот раз надев ей пижаму и проследив за тем, чтобы она почистила зубы. Теперь меня одолевало чувство гордости, что я ничего не забыла. Лежала в кровати, и тревога, поселившаяся в момент просмотра семейных видео, не покидала мое сердце. С Ольгой все оказалось не так просто. Совершенно понятно, что на внешнем облике наше сходство заканчивается. Вряд ли я смогу себя вести, как она, с достоинством королевы смотреть на всех сверху вниз, благосклонно и покровительственно раздавать советы и поручения. Каждая фраза, сказанная ей, Правильная, грамотная. За все видео она не обронила ни одной глупости даже в шутку. При этом она интересный человек. Совсем не зануда. Ее все любят и уважают. Ольга одевается со вкусом, следит за фигурой и, судя по количеству психологических книг, неплохо разбирается в людях. вырисовывается какой-то портрет идеальной женщины, которых, я так считала, в природе не существует. И уж точно я себя к ним не относила. Самооценка падала на глазах. Я-то думала, мне нужна только подходящая внешность. По моим предположениям, жены богатеньких мужей только и знают, что ходят по салонам красоты и сплетничают. Так я тоже умею. А тут? И даже оправдание, что якобы потеряла память, меня не радовало. Хотела стопроцентно заменить Ольгу для всех, чтобы никто и подумать не мог, что я другой человек. Даже чтобы сам Леонид сомневался в подмене, но понимала, что люди не меняются кардинально. Нельзя из меня вот так вдруг слепить идеальную женщину. Всегда был вариант сослаться на то, что изменения стали последствиями травмы, но я расценивала это как деградацию. Опять настроение испорчено, и есть над чем подумать. Тяжело вздохнула, лежа в своей кровати. Опять чего-то не хватает для полного счастья. Было немного жутковато, часы приближались к полуночи, и вдруг в коридоре послышались чьи-то шаги. Сердце ушло в пятки. На секунду мне показалось, что это призрак Ольги идет меня выгнать из дома, но потом поняла всю абсурдность этого предположения. Дверь открылась, вошел Леонид. Я сильно зажмурила глаза, хотя в такой кромешной тьме он бы и так не увидел, что они открыты. Знакомый запах мужских духов заполнил комнату. Леонид медленно, не включая свет, скинул одежду и отправился в ванную. Теперь спокойно заснуть я не могла, ждала его возвращения. Он вернулся достаточно быстро, плюхнулся на кровать поверх покрывала и сразу же заснул. Да, как минимум очень странно спать с мужчиной в одной кровати и находиться в таких непростых отношениях. Об этом я постоянно думала. Может ли у нас чисто теоретически что-то сложиться? Мне, конечно, Леонид очень нравился, если не брать в расчет, как он относится ко мне. Только вот не с того у нас все началось. Интересно, что могло бы его заставить посмотреть на меня по-другому? Я понимала, что время все лечит, обиды забываются, и для того, чтобы Аня была счастливым ребенком, нужна полная семья. А для этой девочки мне хотелось сотворить невозможное. Поэтому я не отрицала вероятности, что мне придется сделать первый шаг к сближению. И, возможно, что-то из этого да выйдет.